непостоянная занятость. Март, луна червя. Я на мели, и каждому, кого я встречаю, я говорю, что ищу работу. Экономика в этом городе развивается медленно. Иностранцу найти здесь работу нелегко. С разной степенью серьезности я рассматриваю должности в организации, помогающей беженцам. Работаю в доминатрикс, Возможность за деньги копать могилы и возвращать в море черепах, выброшенных на берег на острове Вознесения в южной части Атлантического океана. Я узнаю от друга моего друга о вакансии на складе компании, которая импортирует и продает элитный чай особых сортов. Они набирают новый персонал, чтобы успеть выполнить заказы к Рождеству. Чтобы работать, мне приходится уйти из языковой школы. Преподавательница немецкого предупреждает, что бросать изучение языка через пару недель плохая затея, но мне нужно зарабатывать деньги. Я решаю продолжать учёбу самостоятельно, в свободное время, но она права. То, что я выучила, быстро ускользает из памяти. Я опять почти перестаю говорить по-немецки. Около половины людей на чайном складе носители английского языка, а другая половина — Хорошо на нем говорит. Наша работа — вручную расфасовывать чай по пакетам. Мы работаем с ароматизированными и цветочными чаями. Белый и жасминовый из Китая. Ассам и дарджилинг из Индии. Зеленый из Японии. Сушеные розы, лаванда и имбирь. Мы взвешиваем его на весах, как наркоторговцы, и упаковываем, надев хирургические перчатки, а иногда и респираторы. Чай продается в шикарном магазине в центре города достаточно высоким ценам, чтобы обеспечить выплату минимальной зарплаты в Германии, а не экспортировать рабочие места в развивающиеся страны. Все, кто работает здесь, как и я, приехали из других стран и преследуют творческие амбиции. Они музыканты, живописцы, фотографы, художники. Мы представляем в Берлине субкультуру привилегированных людей – лет 20-30, которые могут себе позволить отсутствие постоянной работы и неопределенности. Мы, получившие хорошее образование, заводские рабочие, приехавшие из разных стран мечтатели, и нас не интересует то, чем мы сейчас занимаемся. Не выйти на склад после выходных — это победа. Как-то один коллега не приходит на работу, и мы с надеждой думаем, что он, наверное, продал свою картину. Мы все ждем, когда на электронную почту придет письмо, которое изменит наши жизни. Однообразная работа успокаивает. Наличие четко поставленной задачи, у которой есть начало и конец, обнадеживает. Мои рабочие дни упорядочены и продуктивны. Я взвешиваю чай, складываю бумажные пакеты и наклеиваю этикетки. Я слушаю подкасты о режимах сна животных, о береговых сиренах и разбитых сердцах, о политических настроениях в Греции и суррогатных матерях в Таиланде. В течение дня я складываю сотни листов крафтовой бумаги, небо меняет цвет серого на черный, моя тревожность сменяется спокойствием, потом и усталостью. Я думаю, что могла бы отправиться куда угодно, но сижу здесь, в промышленной зоне зимнего берлинского пригорода. Взвешивая, складывая склеивая, мы разговариваем. Мы скрепляем тысячи чайных пакетиков с кусочками картона. Отмеряем 51 грамм чая для хрустящих бумажных пакетов. И в это время я беседую с коллегами по расфасовке о невозможности подлинного перевода, о способах международной контрабанды, о грантах для художников. Польская художница рассказывает, что за семь лет, проведенных в Берлине, она так и не выучила немецкий, и поэтому защищена от новостей, от общества и от рекламы, и может сконцентрироваться на работе. Канадский художник рассказывает о своей студии. Он дешево снимает ее у компании по строительству жилья, которая хочет, чтобы их новые квартиры обрели привлекательный дизайнерский вид. Утром каждого понедельника я докладываю коллегам о ситуации с онлайн-свиданиями, они советуют мне, что делать дальше. Как сказать, что наше третье свидание было последним? Что делать с парнем, который постоянно откладывает встречу? Наше рабочее пространство стало самым оживленным и праздничным местом, где мне приходилось бывать за многие годы. Мы теперь друзья и встречаемся вне работы. Персонал склада представляет собой срез Европы и англоговорящих стран. Сербы и канадцы, британцы и испанцы. Мне жалко американцев. Им нужно заполнять анкету на визу, подавать документы, пользоваться услугами дорогих юристов, печатать ворог бумаг. И все это с неопределенным исходом, который зависит от прихоти сотрудника и миграционной службы. Большинство моих друзей здесь англоговорящие. На вечеринке я замечаю, что одна половина комнаты говорит по-немецки, другая по-английски. Эти группы медленно дрейфуют, в противоположные стороны. Те мои друзья, которые, возможно, планируют остаться в городе надолго, прилагают больше усилий для интеграции. У нас нет фиксированного графика, но нам это подходит. Мы можем бросить работу с той же легкостью, с какой она может отказаться от нас. Это временная работа. Мы вступаем во временные отношения. Этот город тоже временный. Мы находим себе сексуальные приключения в еврозоне. Я привилегированный мигрант, приехавший сюда не столько из экономических соображений, сколько за другим образом жизни, в поисках новых впечатлений, как и многие, кто уезжает из Великобритании в другие страны Европы. После выхода на пенсию переселяется в Испанию, покупает дом на юге Франции. Это не необходимость. В Берлине, где напоминания о ужасах истории повсюду, бронзовые камни преткновения, штолперштайны, на каждой улице носят имена евреев, за которыми приходили прямо к ним домой. Легко понять, почему мирный союз наций, подобный Евросоюзу, имеет смысл. Хотя родом с самого его края, я выросла на скале, смотрящей на запад в сторону Атлантики, я гордая европейка. Я склонна говорить людям, что я шотландка, а не британка. Мне хочется быть родом из маленькой мирной страны, современной и интернациональной. Пока я курю на балконе в час ночи, гадая, вернусь ли в Великобританию, я слышу, как высоко над головой проносятся дикие гуси. Мигрирующие животные не знают государственных границ. Я уйду с чайного склада, Но талант складывать крафтовую бумагу и точно взвешивать никуда от меня не денется. Я объявляю себя гражданкой Шотландии, интернета и моря.